Глава 21. Держась за притолок у двери, Сергей старался не думать о портале. Уж очень ему не хотелось обнаружить еще одни неконтролируемые его людьми ворота в иную вселенную. Особенно в этом доме, ибо это означало бы, что их обманули, использовали в своих целях за их спиной, и, возможно, даже не без их неосознанной помощи, готовя вторжение. Держась за стены и с трудом сохраняя равновесие, они миновали коридор на втором этаже, в конце которого уперлись в широченные двери, ведущие, если судить по их внешнему виду, по крайней мере, в палату лордов. Но за ними находился всего лишь рабочий кабинет Чургина. С виду самый обычный рабочий кабинет делового человека. Правда, непривычно большой, по размерам скорее похожий на банкетный зал, с мониторами во всю стену, и знакомым пультом с красной рукояткой, сразу же бросившимся в глаза Сергею. Однако телепортационного кресла в этой комнате не было, а на том месте, где оно недавно стояло, вращалась трехметровая воронка. Впечатление было такое, словно твердая поверхность пола превращалась в жидкость. Воронка вращалась медленно. Твердая среда нашего мира не представляла для нее никакого препятствия. Дубовые паркетины выгибались на ее краю, И было видно, как паркет пола, переходя в ее стены, все еще продолжал свое существование в неком полужидком состоянии, уходя в бездонный провал, образованный воронкой в центре комнаты. Зрелище, вращавшейся в паркете воронки, настолько потрясло их, что оба не сразу заметили человека, сидевшего в глубине кабинета за письменным столом, с пистолетом в руках. Его лицо, бледное, как мел, сведенное судорогой, свидетельствовало, тем не менее, о том, что он все еще жив, хотя, если судить по его безумному бегающему взгляду, был уже не способен контролировать собственные поступки. Но именно поэтому человек за столом был опасен, и Сергей рванулся к нему, огибая трехметровую движущуюся дыру в полу. Но прежде чем Сергей успел преодолеть разделявшие их расстояние, человек заговорил. Пришли все-таки. Я знал, что вы придете. Мне говорили о вас, хреновы, дураки. Все мои дураки. Всех нас обманули, обвели вокруг пальца, как наивных мальчишек. А те, кто ни в чем не виноват, остались там. Он повел стволом пистолета в сторону воронки, а затем навел его на Сергея. Стойте там, где стоите. Их все еще разделяло слишком большое для броска расстояние, и Сергею пришлось выполнить это требование. Не стоило противоречить человеку, находящемуся на грани безумия. А именно в таком состоянии пребывал сейчас гордый политик, озрения совести, втоптавший в грязь всех, кто остановился у него на пути, сумевший ограбить и обмануть всю страну. «Зачем вы пришли? Хотели отправить туда?» Он вновь кивнул в сторону воронки. «Так я там побывал раньше вас. И вернулся. Ничего со мной не случилось». Мне даже пообещали... Впрочем, какое это теперь имеет значение. Никак не могу понять, при чем тут они. Почему их забрали? Я выполнил все условия. Чургин говорил бессвязно. Глаза его блестели лихорадочно перебегали с одного предмета на другой. Каждую секунду, ожидая выстрела, Сергей попытался незаметно мелкими шажками приблизиться к безумцу, отвлекая его разговором. «Кто они? О ком вы говорите?» Я не понимаю вас, Станислав Федорович. Жена и сын. Они были внизу, когда произошел прорыв. Почему он произошел? Вы включили телепортатор? Конечно. Они так хотели. Они сказали, что это будет обычная транспортировка. Обмен товарами, простая торговая операция. Но стена туннеля лопнула, и на первый этаж хлынула волна голодных тварей. Так вы их видели? «На моих мониторах можно рассмотреть каждый закоулок этого дома». Чургин задумчиво взглянул на пистолет и медленно поднес его к собственному лицу. Словно впервые понял, что держит в руках оружие. «Не делайте этого!» Сергею удалось приблизиться еще на один шаг. Краем глаза он видел, что Алексей тоже не теряет времени даром, стараясь подобраться к рубильнику в противоположной стороне комнаты. «Не подходите ближе!» «Иначе мне придется вас остановить». Чургин произнес это очень медленно, и по леденящему холоду, прошедшему вдоль спины, Сергей понял, что следующее его движение может закончиться выстрелом. С расстояния в пять метров трудно промахнуться. Рука Чургина, повернувшая пистолет в его сторону, даже не дрожала. «Хорошо, я не двинусь с места, но давайте все же поговорим». «О чем? О чем мы можем теперь говорить?» о том, что помогли этим чудовищным тварям проложить дорогу в наш мир, о том, что наша жадность оказалась сильнее доводов благоразумия, о том, что мы предали свой мир, погубили все, что нам было дорого. Даже собственного сына своими собственными руками я отправил туда, откуда не возвращаются. Чургин поднялся и сделал шаг к краю воронки. Теперь их разделяло только это неестественно в обычной комнате образования. не имеющие ничего общего с нашим миром. Вы когда-нибудь заглядывали туда, внутрь? Вы знаете, что в ее глубине есть ответы на все вопросы? Не хотите сделать это вместе со мной? Получить ответы сразу на все, что вас мучает и тревожит? Я готов это сделать, если вы опустите оружие. Оружие? Причем тут оружие?» «Неужели вы не понимаете, почему смогли беспрепятственно проникнуть в мою крепость?» «Да-да, этот дом — настоящая крепость. Я создавал его не один год, продумывая каждую мелочь. И проникнуть сюда без моего разрешения не может ни один человек. Но я спрашиваю вас не об этом. Так о чем же? Ах, да. Почему вы остались живы?» А Вернее, почему я остался жив, когда все остальные, все, кто был мне дорог, погибли?» Он говорил сбивчиво, но все же еще достаточно связно для человека, пережившего сильный шок, только что потерявшего всех своих близких, в гибели которых не без основания считал себя виновным. «Мы такие же, как эти твари. Мы их пособники, мы им нужны. Без нас они ничего не смогут сделать». но с нами они все сильны. Вот почему они взяли на себя труд оберегать наши жизни, но они перестарались. И спрашивал я не об этом, и не у вас. Все ответы там, стоит сделать шаг. Вы слышали о вращающихся туннелях, ведущих к смерти? Один из них здесь, перед вами. И если умершие возрождаются в ином мире, то дорога к ним именно здесь. Сергею оставалось сделать последний рывок, когда Чургин перешагнул край лениво вращающейся воронки и мгновенно исчез. Сергей все же рванулся к нему, пытаясь удержать от падения, но было поздно. Протяжный вой, не похожий на человеческий крик, долетел до его ушей из глубины воронки. Был ли это крик самого Чургина, или в глубине туннеля, ведущего в преисподние, кричало совсем другое существо, этого он не узнал никогда. Он сумел замедлить бросок и погасить инерцию собственного тела лишь на самом краю воронки. И не смог удержаться, чтобы не бросить в ее глубину один единственный роковой взгляд. Да и кто бы смог удержаться на его месте? Там действительно был туннель. Коридор без конца и края, светящиеся стенки которого заворачивались в тугую спираль, уходили в неведомые глубины мира. Почему-то ему показалось, что туннель пронзает Землю насквозь и выходит с ее обратной темной стороны в другую Вселенную в иное время. Вращение воронки гипнотизировало, вызывало непреодолимое желание сделать последний шаг, за которым, возможно, на самом деле будут получены ответы на все главные вопросы о смысле человеческого существования и о ничтожности наших усилий, Когда, подгоняемые с жадностью, мы несемся, как стадо обезьян, на перегонки друг с другом, чтобы сорвать с дерева лакомый приз, который не достанется другим. Богатство, успех, власть. Так что там за краем? Что ждет нас после смерти? Узнал ли ответ тот, кто только что переступил последнюю черту? Медленно и неотвратимо тело Сергея, уже почти не подчиняясь его воле, стало клониться в сторону воронки. И когда до полной потери равновесия оставалось не больше секунды, стенки воронки с оглушительным грохотом, похожим на орудийный выстрел, схлопнулись перед ним, не оставив на восстановившемся полу даже трещин. Алексей успел рвануть красный рубильник, разрывающий контакты питания и аппаратуры на времен, за секунду до того, как его друг сделал свой последний роковой шаг. Дом еще раз содрогнулся от крыши до самого основания. С потолка посыпались куски штукатурки, и в неожиданно наступившей тишине до них донеслось со двора раза сирен милицейских автомобилей. Психбольники в конце концов сумели преодолеть препятствия в виде разобранного моста и теперь занимались во дворе привычным делом: осматривали трупы и составляли протоколы. Но несмотря на это настойчивое напоминание о том, что времени у них не осталось, несмотря на то, что произошло у них на глазах, И, потрясло до глубины души, Сергей все еще продолжал поиски. Он и сам не знал, почему это делает. Не сопротивляясь, подчинялся внутреннему ощущению. Словно кто-то шептал ему на ухо. «Уйдешь сейчас, и ничего не узнаешь. Пропустишь самое важное». Даже протесты возмущенного Алексея, считавшего, что они понапрасну тратят драгоценное время и подвергают себя бессмысленному риску, не возмели на него действия. Оправившись от шока после того, как заглянул за край гибельной воронки, Сергей, не подозревая о том, что его собственное лицо теперь похоже на лицо сомнамбулы, медленно пересек кабинет и остановился рядом с письменным столом Чургина. Компьютеры, записывающая аппаратура, они запечатлели на своих дисках картину того, что здесь произошло поминутно. Но ему было нужно не это. Вернее, не только это. Он извлек диски с записями видеокамер, сложил их в свою сумку и продолжил поиски. Может быть, книги что-то скрывают за своими обложками. На глаза ему попался сборник мировых кулинарных рецептов. Зачем держать в кабинете кулинарные рецепты? Не готовить же Чургин собирался здесь для себя. Сергей представил министра энергетики этого сноба и сибарита у компьютера со сковородкой в руках и усмехнулся. несмотря на всю напряженность ситуации. Может быть, шифр? Он снял книгу с полки, перелистал ее. Никаких следов зашифрованного текста он не почувствовал. Если бы здесь был шифр... Правда, книга все же производила странное впечатление. Рецепты перемежались с текстами песен современных групп. Зачем повторять слова песен? На бумаге они умирают, и какое отношение может иметь рецепт брусничного пирога к ситенциям группы Любе. Он искал в этой книге совсем другое, искал и не находил. А время шло, и часы в своем лакированном шкафу мелодично пробили очередную четверть. И тут, обернувшись на этот звук, Сергей неожиданно увидел хорошо замаскированную в стене дверцу сейфа, похожую на часть книжной полки. Дверца была слегка приоткрыта, и только это обстоятельство помогло Сергею ее обнаружить. Вначале ему показалось, что это тоже пустышка. Внутри сейфа была всего одна небольшая папка и картонная коробочка. В такие обычно упаковывают детские игрушки. Но в свои последние минуты хозяин кабинета открывал этот сейф. Что-то ему было там нужно, что-то важное. Прежде всего, Сергей занялся папкой. вскоре среди вороха бумаг, каких-то счетов, банковских договоров на депозитные вклады, приходных, накладных и прочей хозяйственной ерунды... обнаружил отдельный вложенный в конверт листок, на котором значилось четыре адреса в разных городах страны. Они же шел текст, не оставлявший ни малейшего сомнения в том, что это были за адреса. «Кажется, я нашел». «Нашел? Что именно?» «Я предполагал, что наша организация не единственная. И теперь в этом убедился. Есть еще четыре отделения, созданных иновремянами, в разных городах. Питер, Новгород, Киев». и подмосковная Барвиха. Все эти отделения подчинялись непосредственно Чургину. Здесь был центр. Только наша организация создавалась ими отдельно, для какой-то особой задачи, или просто для отвлечения внимания. Остальные подчинялись единому плану. Сергей задумался о том, что это может быть за план. С нижнего этажа доносились голоса оперативников, шаги многих людей. Кто-то шумно передвигал мебель. Но эти звуки сейчас не отвлекали Сергея от решения задачи. Он отключился от всего внешнего и попытался встать на место тех, кто создавал эти организации. Почему их четыре? И что означает их географическое расположение? Почему прорыв произошел именно здесь, в главном центре этой тетрады? Наконец, его смутные предположения стали обретать некую четкость. Бумаги, найденные в папке, помогли ему сделать вывод о том, что именно эти четыре организации предназначались для начала вторжения. И, возможно, не только они. Таких тетрад могло быть достаточно много. Если это так, и на времен уже ничто не остановит. Мы опоздали. У нас нет достаточных сил, нет понимания ситуации, нет времени. Даже если мы поделимся всей полученной информацией с властями, пока они раскачаются, пока все проверят, Пока, наконец, начнут что-то делать, будет слишком поздно. Даже сейчас уже слишком поздно. Не могу понять только одного, почему они ушли, почему отступили. Никакого сопротивления не было оказано. И, тем не менее, они вернулись в портал, в тот самый портал, который ты только что отключил. Часть из них погибла. Насекомые, которые ты нашел на трупе той женщины, были уже мертвыми. Может, причина в этом? Может быть. Но с этим мы будем разбираться, когда вернемся домой. Времени уже не осталось. Судя по звукам, оперативники заканчивают обследование первого этажа и вот-вот пожалуют сюда. Странно, что они сразу этого не сделали. Им следовало прежде всего осмотреть весь дом и лишь потом заниматься протоколированием происшествия. Команды не было. Ждали прибытия какого-то начальства. Многое пришлось согласовывать. Это ведь непростой дом. Не забывай, кто тут жил. Все бюрократические организации похожи друг на друга, как две капли воды. Главное все делать по инструкции, ни за что не отвечать, и во всем слушаться начальство. Покончив с папкой, Сергей взялся за картонную коробочку. В ином месте она не привлекла бы его внимания, но кто же станет прятать детскую игрушку в сейф из броневой стали сантиметровой толщины? Но в коробке оказалась именно игрушка. Небольшое каменное яйцо, выточенное из зоникса и хорошо отполированное. Вот только вес не соответствовал его внешнему виду. Яйцо казалось слишком легким для камня, слишком теплым и мягким на ощупь, словно игрушка была живой. И лишь после этого Сергей вспомнил, откуда берутся такие живые игрушки и во что они потом превращаются. Стоя спиной к Алексею, Сергей торопливо и незаметно для друга спрятал яйцо в поясную сумку. Почему-то ему не хотелось ни с кем делиться своей последней находкой. Да и некогда это делать. Скрипнула лестница по чьими-то грузными шагами. Пора уходить. Сергей проверил застежку своего плаща, соединенного с карманным генератором невидимости, кивнул Алексею, и оба спустя несколько секунд бесследно растворились в воздухе. Лишь легкое движение листков бумаги на столе напоминало о том, что тут все еще находились люди».